Глава 11. Ночь на удивление прошла спокойно, и следующий день тоже. Утром хозяйка, трезвая, причёсная с Фингалом под левым глазом, занесла деньги в обмен на расписку. В ворох бумажек и горсть монет, даже медные для ровного счёта попадались. Пересчитал и вправду 500 медведей, 173 в бумаге, остальные в драхметале. В качестве бонуса подлечил ей глаз, послушал короткий рассказ про тяжелую жизнь замужней женщины, у которой нет простора для занятий любимым делом, вежливо покивал и выпроводил, еще раз пересчитав деньги и заставив вернуть сотню. Народ здесь какой-то мутный, так и норовят утащить что-нибудь. Сходил в банк, положил на личный счет золотые и крупные серебряные монеты, 400 медведей по местным меркам не ахти какое богатство, так что не должны мои накопления вызывать какой-то интерес. И прогулялся в северные районы, в одной из лавок торгующих одеждой, купил что-то вроде жилета с карманами для рыбаков. Что-то придётся с собой почти 7 сотен в местной валюте таскать. Хорошо, что Мила тонкую пачку дала, а не то, что эта рыжая принесла, как для грабителей банка, мелкими купюрами. Кстати, в банке за одной пластиной для проверки денег приобрёл. Проверил каждую купюру, надже, почти не обманули. Только три бумажки по 5 медведя оказались фальшивыми. Оставлю их шушу, когда буду ходить, пусть ни в чём себе не отказывает. Тем более, что вольные на него у меня в кармане. Зашёл к стряпчему, он мне по все форме документ такой составил всего за 15 серебром. На мой взгляд, рисунок нити, образовавших чей-то портрет, для каждого номинала свой. И несколько узелковых в определённых местах каждой купюры были совершенно одинаковы, что на настоящих банкнотах, что на фальшивках. Но пластина упорно помечала именно три пятёрки красным контуром. Хреново из меня, Макс Ледопыт, да, но это пока, я же только учусь, вот ноги унесу, отсюда и займусь колдовством серьезно. Вечером дружная компания собралась у меня. Про мои подвиги все были наслышаны, равно как и про Есея, которому городской приказ благодарность объявил в виде трех серебряных монет. Лицо Мефодия украшали следы ногтей, боевые шрамы вызвали огромное количество шуток и предположений в неверности помощника Стольничева. Тут отнекивался, но вяло, намекая, что дыма без огня не бывает. Знаю я этот рыжий огонь, квасил тут вчера. Я с легким сердцем проиграл пятьдесят серебра, а потом еще столько же, рассказал, как обезвреживал сервант, причем три раза. И если первый рассказ еще хоть как-то был правдоподобен, то в третьем Есей прикрывал меня грудью, шкаф был размером с небольшой дома, а заряд, который в нем был, разнес при взрыве полгорода. Все три рассказа зашли на ура. Особенно восхищался владелец магазина, Агамир Балсанов, убравший крапленые карты сразу после того, как Есей рассказал про мои способности и сравнил их с магическим стеклом. Жаль, пришлось первый раз за все время в темную играть. Несмотря на дружескую беседу, скорее всего, эти посиделки в любом случае были последними. Одно дело понебратствовать со слабым колдунишкой, который, кроме как мелкого светлячка, ничего сделать не может. И другое с обладателем ценных навыков разглядывания чужих секретов. Есей раньше при мне никто особо не стеснялся вон и Агамир про контрабанду и Есей про свои делишки с законом, даже Мефодий тот мне сдавал филигель по бумагам в 10 раз дороже, а разницу списывал на какие-то расходы, которые приказ ему возмещал. Но как вести себя со мной дальше, они понять не могли, а значит, первой реакцией отойти в сторону и посмотреть. Здаётся мне, что и Драгошич позвал к себе для того, чтобы просто заплатить за молчание, хотя учитывая его знакомство Навряд ли я буду ему хоть как-то опасен, даже если что-то расскажу. Шуш, видимо, добрался до девичьего тела. Лицо его в утро пятницы было мечтательным и духотворённым, вечером он прислуживал, явно рассчитывая пусть в нашей попойке опять улезнуть и ещё раз пройтись по местам боевой славы. Я отпустил его, но дверь запирать не стал, и правда, через час пришёл, сопел, ходил по своей каморке, за завтраком горестно вздыхал и смотрел на мир полными вселенской печали глазами. Что, любовь прошла, помидоры завяли? Вот из-за чего, ашуш, я буду жалеть, так из-за кофе. Навострился подлец варить. Тот покивал головой, опять вздохнул и колечек к нему сразу отдал, снов кивнул. А к чему, понял? Нет, хозяин, я ж со всей душой, а она О, дурень, надо колечко было показать, а отдать всегда успел бы. А теперь жди, когда новые обломицы. И не смотри на меня так, я твою личную жизнь оплачивать не собираюсь. Он к служанке нашей подкатит, три серебра, она твоя на всю ночь. Как вы так можете говорить, ваш милост? Я ж думал, у нас чувства высокие. Шуш аж взвился, глаза горят, прям герой-любовник. Много думать вредно тебе. Я допил кофе, отбросил газету, ничего там нет интересного. Вот готовить ты научился, а думать плохо выходит. Делать надо то, что получается хорошо. Все, я пойду прогуляться, а ты прибери пока, похоже, до вторника нам тут в грязи сидеть. оставив потенциального предателя дома, вышел на улицу, дошел до перекрестка и позвонил в висящий на веревке колокол. Морозы, только вчера еще доходившие до 10 градусов, сменились оттепелью, и под ногами ощутимо хлюпало. Буквально через минуту подъехали сразу две повозки. В одну я помог забраться пожилой женщине, живущей в соседнем с гостиницей доме, заодно уронив ее огромную сумку не иначе, как на базар собралась, светящиеся оранжевым светом зернышко, обнаруженное мной в кармане меховой куртки сразу после ночного происшествия. Не знаю, кто постарался, то ли мило подсуетилась, то ли шушь с кривой дорожки так и не сходил. Хотя, казалось бы, зачем им теперь за мной следить? Брошу у них, деньги у меня. Все по-честному. Каждый получил то, что хотел. Ну, кроме, наверное, Тины. Хотя нет, она получила урок. Важный. Нельзя гадить колдуну, который у тебя живёт. Карма от этого сильно портится, а деньги исчезают. Вторая повозка промчала меня с ветюрком до кладовского приказа. Нужный мне человек жил как раз по соседству. Зашёл в пристройку, где сдавали на зарядку магические батареи, потолкался, там поздоровался с малознакомыми людьми, отдал зарядный блок холодильника вместе с двадцаткой, шумно поссетовав на дороговизну и получив шумную порцию одобрения очереди, дошёл до соседнего переулка. Где прямо на углу стоял небольшой двухэтажный домик с балконами и пилястрами. "Ну так что, Феодор Анисович, удалось что-то узнать?" Я положил на стол две банкноты, сначала одну, потом вторую. "Что касается слуги вашего, тут всё просто. Дяк пододвинул к себе первую банкноту. Вы же знаете, мы рабов, крепостных и прочих сами не регистрируем. Отпечаток слуги вашего в наших списках отсутствует, то значит, на делах разбойных он не попадался". Один без хозяев не путешествовал и никаким имуществом не владел. Но это что касаемо нашего великого княжества. Ежели он откуда еще приехал или еще где напакостил, никто вам этого не скажет. Хоть союз великих княжеств и существует, но от сведений никто нам не даст. В то же время купчие наличествуют и признаны здешним колдовским приказом. Значит, у прежних хозяев все основания для владения были, и вам насчет этого беспокоиться совершенно резона нет. Значит, если я дам вольную ему, вопросов не возникнет». «Никаких», — дьяк кивнул. «Стоит вам активировать бумагу, и он свободный человек. Сам за свои грехи отвечает. Ваша ответственность за него прекращается сразу, как только копия появляется в колдовском приказе. Ну да и сами вы это все знаете. Даже не любопытствую, как вам удалось купить его всего за одну рысь». «Секрета никакого нет, это подарок», — махнул я рукой. «Сами понимаете, подать и платить не хочет никто». Мы посмеялись. А со вторым вопросом Федор подвынул вторую бумажку. Всё гораздо сложнее, если не сказать больше. То, что Драгошинч за Татим бегать не будет, до нужных людей уже доведено. И если возможность или необходимость такая возникнет, кому надо, эти слова передадут. Но касательно вас, на вашем месте я бы поостерёгся. Уж больно ловко вы план преступника нарушили, а они, он показал пальцем вниз. К вам никаких претензий не имеют, да и вы человек разумный, просто так болтать и что-то вынюхивать не будете. К тому же они и сами в растерянности, кто и почему заказу это сделал, но почему-то узнать не очень стремятся, значит определенные догадки есть. И они, он снова показал пальцем вниз, просили передать, что сам Тать, если воспылает жаждой личной мести, при его ловкости и отчаянности может у них разрешение не спросить. Это получаются личные дела между вами и им. Поэтому ту сумму, о которой говорили, можете оставить себе. И мой совет: если хотите исчезнуть из города, не торопитесь. Вашему вероятному мстителю будет гораздо удобней свести с вами счёты в другом месте, а не здесь, где на него зуб точит севровская братия. К тому же, в понедельник у вас есть возможность с бояриным Тятёвым познакомиться, а он свойственник окольничего северского кладовского приказа княжича Хопилова. Такой человек не только в удельном Жилинском но и в Великом Северском княжестве вопросы решает. «Не с моими капиталами», — усмехнулся я. «Бедность не порог», — сверхнул перстень медьяк, полностью согласившись со мной. До района, прилегающего к рабочим кварталам, я добрался на двух извозчиках. Комната в конце длинного коридора на втором этаже пятиэтажки пустовала, владельца сдавал ее всего за десятку серебро в месяц. Бедная, но чистая обстановка вполне меня устраивала. там я устроил небольшой склад на случай, если рвать когти придётся сразу. Тёплая одежда, спальник, охотничьи принадлежности и лыжи. Всё это продавалось в лавке облюбованный браконьер, имев дававшими мясо знакомому бакалейщику. На лыжах километров 100 пробежать вполне можно даже с небольшим рюкзаком. Населённый пункт этот часто попадает к Иконе Княжеству небольшое, так что даже и на природе ночевать не придётся. Да и всегда можно к попутке прицепиться. Я видел, тут так многие ездят, закинут верёвку с крюком, монетку возницы дадут и едут по тракту. Главное, чтоб запас серебра был. Закинул холодильный блок, его при нужде можно обратно на нагрев перенастроить, походная печь получится. Ещё раз проверил все вещи, уложил рюкзак. И исключительно ради конспирации посетил прижавшуюся к дому пристройку, где располагался местный бордель. Вполне неплохо, и многие чиновники местные сюда захаживали. Нескольких шапочно знакомых даже встретил. Вся эта игра в конспирацию отлично разбавляла скучные будни. Да и не было никакой уверенности, что мои дилетантские потуги смогут кого-то обмануть, скорее делал все это для самоуспокоения. Выходные получились насыщенными, но вроде все дела, которые наметил, я сделал даже с лихвой. Если что случится, не со смертельным исходом выпытаюсь, я фартовый и с модулем. В понедельник, в белом почти плаще с рыжим лисьим подбоем, в шикарном черном комзоле с серебряной вышивкой, я подходил к калеповатому крыльцу оценщика. Шуша с собой не взял, тот хоть и не дергался в выходные и дома по хозяйству хлопотал. Один раз к Зазной, теперь уже, видимо, бывший в пустую сходил, ну и в лавку за продуктами. Но все равно особого доверия ему не было. Если с Жданом хочет увидеться, то самостоятельно, своими силами. Я тут не помощник. Перед крыльцом стояла повозка, возле неё прохаживался Инвар. При виде меня он ничуть не удивился, приветливо улыбнулся, я тоже похлопал его по плечу. Делань поинтересовался, получил дежурный ответ. Все уже внутри тебя ждут. Инвар особо своей информированности не скрывал. Но прямо красавец ты стал, писный слон боярин, а таким пеньтюхом казался. Говорят, ты тут обжился и мощь ту моброс в гости позовёшь? Рожи ты не вышел в гости ко мне ходить, пояснил мечнику. Я вон сознатью дружбу вожу, не с руки мне со всяким сбродом лузитанской распевать. Только квитанское белое пью, ничуть не обиделся Инвор, дешёвки не предлагай. Я помахал ему рукой, в холле сбросил плащ на руки слуге и по лестнице поднялся на второй этаж. Его милость драгошич просили проводить вас в кабинет. Знакомый охранник распахнул дверь приёмной, пропуская. Я помню, что в своей городской квартире ремонт полгода делал. И то знакомые говорили, что ты я слишком быстро управился. А тут буквально за несколько дней после того разгрома, который я невольно учинил, абсолютно всё восстановили, будто и не был ничего. Точнее говоря, всё как был. Мирослав сидел за столом, на диване сбоку от него развалился элегантно одетый молодой человек, абсолютно лысый и надменно рассматривающий свои ногти. Видимо, приезжий боярин. А в кресле с другой стороны стола сидел мой старый знакомый. Судя по наличию мебели, мне предлагали постоять. А вот и наш местный колдун. Драгожович приподнялся, махнул мне рукой. Извините, Марк, мебель пока всё не восстановили, садиться некуда. М- ничего, постоит. Хлыщ диван даже глаз не поднял, ждано усмехнулся. "Постаю", легко согласился я. "Позвольте представить, Марк Львович Травин". Драгожович сам встал, вышел из-за стола. "Нет, из каких Травинах?" лениво произнёс Хлыщ. Но глазками своими сверкнул, поглядел на меня внимательно. «Из самых, что ни на есть», — уверил его я. «Фамилия распространена, травяных этих кругом каждый второй. Пойди, определи, из каких я». «Ну-ну», — боярин поморщился. «А вот Драгушич напрягся от чего-то. Травяные из Смоленского княжества не ваши родичи?» «Я родился в Пограничье», — честно ответил, улыбаясь на сообщение модуля о том, что мой мозг подвергся атаке. «Пусть попробует, заодно проверю, насколько моя ментальная устойчивость тут котируется». Катерианм с тобой, клыฉки в нож, Ждану. Твою дел ведь рядом там. Удел деда, ты же помнишь, наследство мне не светит, Ждан хохотнул. Ладно, давай это всё на потом оставим, быстро закончим то, зачем мы здесь и по бабам пойдём. Ты уверял, что в этой глуши девки красивые. Да, клыฉк поднялся. Милослав, суть твоих претензий понятна. И всё же, говорил я тебе, не экономь на берегах, заказал бы мне и. Хотя нет, молодец, что сразу не заказал. И ты понял свою ошибку, и я на удовольствие заработаю. Как есть, понял, драгощеч проложил руки к груди. Только к вам, боярин, больше ни к кому. Ну давай пойдём посмотрим, где тут у вас дыра в защите оказалась. Мы вышли в приёмную. Драгощеч активировал паутину. Гoggles боярину не понадобились, он внимательно смотрел на нити. Ждан пялился в окно, то ли его всё это не интересовало, то ли сам ничего разглядеть не мог. «Значит, Марк Львович Травин», — задумчиво произнес боярин, что-то такое сам себе рисуя пальцем в воздухе. «Я боярин Тятев Север Вельминович, а это мой друг, столбовой дворянин Ирий Боркович Белосельский, сородственник князя Белосельского». Я поклонился. «И вот что ты, Марк, сейчас видишь?» — поинтересовался Тятев. «Хотя нет, лучше так сделаем. Сделай несколько шагов по кабинету так, чтобы защита не сработала». «Я присмотрелся». Линии были бледнее, чем раньше. Варианта два, или напороться на защиту, и тогда прощай столичное знакомство, или показать свои возможности и привет риски. Подошел к двери, подождал, пока очередная нить не проплывет мимо меня, сделал шаг. Увернулся от другой, третий, потом вернулся обратно. Может, мышечная память? Задумчиво блестнул чужеродным для этого города термином боярин. А ну-ка, так. Он развел руки в стороны, меж ладони появились четыре нити. Сколько их? 4. А так, нити поблекле слегка, даже прибавились. 6. Ладно, смотри, как только нить исчезну скажешь, он оставил одну, та начала блекнуть, пока не стала по яркости раза в 3 меньше первоначальной. И исчезла, сказал я, отметив интенсивность схемы в модуле. Теперь этой версии будем придерживаться, не ошибусь. Уф. Тётя Ев достала из кармана гуглы и протянул Ждану. А ну погляди, и снова растянул нить между ладонями. Тут нацепил круглые очки и пригляделся. Значит, и вправду не видит линии бару такой толщины. Надо же, хоть в чём-то у меня перед ним преимущество. Нет, ничего нет. Смотри туда, боярин показал на кабинет. Подаж знак, как пропадёт всё. Нити начали блекнуть, через какое-то время Ждан махнул рукой. Всё, дальше не вижу. А ты? Боярин повернулся ко мне. Можешь видеть? Да, видно не очень, но отдельные нити различаю. Ладно, на этом остановимся. Теперь покажи, до куда ты дошёл. Я добрался до того же места, что и несколько дней назад. Тётя вщёлкнул пальцы, минити остановились. Да, верно, был бы ты ниже прошёл. Над же глазасты. Иди обратно. Так, тут мы добавим, отсюда берём. Тётя в махал руками, повинуясь ему, линии выстраивались совершенно в совершенно другой узор. Минут через 10 он закончил, вытер пот со лба. Готово. Милослав, смотри. Надел на хозяина гуглу, тот зацокал языком. Но ну, прямо деревенщина-деревенщина. Хотя стоит признать, новую защиту я бы не прошёл. Боярин сделал нити разной интенсивности, некоторые были гораздо слабее, чем те, которые я различил. Значит, если предложат мне испытать, придётся напороться на них. Но то ли боярин притомился, то ли решил, что качество работы, и потраченные усилия соответствуют оплате, только хлопнул драгожчи по плечу и посоветовал на ней нормально увидуна, чтобы новые обереги не повторили судьбу старых. Мы вышел на крыльцо слуга, она кинул мне на плечи плащ, в кармане которого я нащупал несколько новых бумажек. Тётя вморщился от падающего на лицо снега. Сколько тебе этот старый скволык заплатил, произнёс он, недовольно глядя на серое небо. Я достала из карман две десятки. Не густо. Лихо подкатила повозка боярыня, крытая, но чистая карета только без лошадей, с двумя дверями с каждой стороны. Ждан или Ири, как его уже сидел в своей повозке вместе с Инваром Кутысь в толуб. "Марк, со мной поедешь?" бросил дядя, залезая в переднюю дверь. Соскочивший с козёл бравый молодец распахнул заднюю дверь, помог мне протиснуться в довольно тесный вазок. Потом почему-то полез за мной. Я дёрнулся и почувствовал на руках холод железа. "Приказ, гони живо!" с командою боярин, сидящий рядом с ним стражник дёрнул рычаг, и вазок тронулся.